Он чувствовал, что краснеет. «Вы знаете Алжир?» – спросил Вольтер. «Да», – ответил он, – «я провел там два с лишним года». Вино и желание понравиться придали ему смелости, и он говорил с каким-то хвостливым увлечением, рассказывал полковые анекдоты, вспоминал случаи, происходившие на войне, воспроизводил отдельные черты арабского быта – Дамы не сводили с него глаз. Госпожа Вольтер проговорила, растягивая по своему обыкновению слова «Из ваших воспоминаний мог бы выйти ряд прелестных очерков». Старик Вольтер тотчас же взглянул на молодого человека поверх очков, как это он делал всякий раз, когда хотел получше рассмотреть что-нибудь лицо. Форстье воспользовался моментом «Дорогой патрон, Я уже говорил вам сегодня о господине Дюруа и просил назначить его моим помощником по добыванию политической информации. Вольтер сделался серьезным и, приподняв очки, посмотрел Дюруа прямо в глаза. — Ум у господина Дюруа бесспорно оригинальный, — сказал он. Ну, если ему будет угодно завтра в три часа побеседовать со мной, то мы это устроим. Немного помолчав, он обратился непосредственно к Дюруа. А пока что дайте нам два-три увлекательных очерка оболжили. Но торопитесь. Первая статья должна быть у меня завтра, в крайнем случае послезавтра». «А вот вам прелестное заглавие. Воспоминания африканского стрелка», добавила госпожа Вольтер с той очаровательной важностью, которая придавала оттенок снисходительности всему, что она говорила. Дюруа, упоенный успехом, ощущал в себе сверхъестественную мощь и непреклонную решимость. Он полон был самых радужных надежд. Взгляд его с небывалой уверенностью останавливался на лицах и, наконец, он осмелился обратиться к своей соседке, госпоже де Морель. Какие у вас красивые серьги, сударыня. Я таких никогда не видел. Она поблагодарила его взглядом, одним из тех ясных женских взглядов, которые проникают в самое сердце. Дюруа повернул голову и встретился глазами с госпожой Фрастье. Она смотрела на него все так же привитливо, но, как ему показалось, с оттенком лукавого задора и поощрения. Потом все перешли в гостиную пить кофе. Дюруа, шутки ради, предложил руку дочери госпожи де Морель. Она величественно поблагодарила его и, пристав на цыпочки, просунула руку под локоть своего кавалера. Форостье засмеялся. Зна, «Знаешь, что я тебе скажу, друг мой? Ведь ты имеешь успех у женщин. Надо этим пользоваться. С этим можно далеко пойти». После некоторого молчания он, как бы размышляя вслух, задумчиво проговорил. «Женщины-то чаще всего и выводят нас» люди. На улице Жорж Дюруа погрузился в раздумие. Он не знал, на что решиться. Ему хотелось бродить без цели по городу, мечтать, строить планы на будущее, дышать мягким ночным воздухом но мысль о статьях для Вольтера неотступно преследовала его, и в конце концов он счел за благо вернуться домой и немедленно сесть за работу. Из окна его комнаты, находившейся на шестом этаже, открывался вид на огромную траншею западной железной дороги. Дюруа распахнул окно и облокотился на ржавый железный подоконник как раз в тот момент, когда из туннеля с диким грохотом неожиданно вырвался поезд. Путь его лежал через поля и равнины к морю. И, провожая его глазами, Дюруа вспомнил своих родителей. Да, поезд пройдет мимо них всего в нескольких милях от их дома на вершине холма, возвышающегося над Руаном, и над широкой долиной Сены при въезде в деревню Кантле. В расчете на то, что их сын со временем станет важным господином, родители Дюруа отдали его в коллеж. Окончив курс, но не сдав экзамена на бакалавра, Жорж Дюруа поступил на военную службу. Он заранее метил в офицеры, полковники, генералы, но военная служба опостырила ему задолго до окончания пятилетнего срока, И он стал подумывать о карьере в Париже. Товарищи говорили про него. Хитрец, пройдоха, Лавкач, Этот всегда выйдет сухим из воды. И он дал себе слово непременно стать хитрецом, пройдохой и ловкачом. А ну, за работу! сказал он себе, поставил лампу на стол, обмакнул перо, подперся рукой и задумался. Но все его усилия были напрасны. Ему ничего не приходило в голову. Он ничего не мог припомнить из того, что рассказывал за обедом. Ни одного анекдота. Ни одного факта. Ничего. Однако он не унывал. «Не беда», — подумал он, — «у меня просто нет навыка. Этому надо научиться, как всякому ремеслу. Кто-нибудь должен направить мои первые шаги. Схожу-ка я утром к Форестие. Он мне это в десять минут поставит на рельсы». Он подошел к подъезду в тот самый момент когда его приятель выходил из дому. А это ты? Так рано? Что у тебя такое? Дюруа, смущен тем, что встретил его уже на улице, стал мямлить. Да вот, да вот ничего у меня не выходит с статьей об Алжире, помнишь? Ну, ну, которую вчера мне заказал господин Вольтар. Так вот я к тебе с просьбой, с просьбой помочь моему горю. «Ты мне это в десять минут поставишь на рельсы. Покажешь, с какой стороны за это браться, а одному мне не справиться». Форости весело улыбался. Он хлопнул своего старого товарища по плечу и сказал, «Ступай к моей жене. Она это сделает не хуже меня». «Ну, не могу же я явиться к ней в такой ранний час». «Отлично можешь. Она уже встала» сидит у меня в кабинете и приводит в порядок мои заметки. Она сидела в кресле за письменным столом, в небольшой комнате, стены которой были сплошь закрыты книгами, аккуратно расставленными на полках черного дерева. Видно было, что ей очень хорошо за этим рабочим столом, что она чувствует себя здесь так же свободно, как в гостиной, что она занята привычным делом. «Что так рано?» – спросила она и добавила. «Это не упрек. Это всего только вопрос». «Видите, видите ли», – начал он в замешательстве, – «право мне неудобным. Дело в том, что вчера я сидел до поздней ночи и сегодня с самого утра все писал статью об Алжире, которую у меня просил господин Вольтер. Но у меня ничего не выходит. Мне это дело незнакомо, и я попросил Форстье на этот раз прийти. Идти мне на помощь. Довольная, веселая и польщенная, смеясь от души, она прервала его. А он послал вас ко мне. Как это мило с его стороны. Она встала. «М -м, такое сотрудничество обещает быть очень приятным. Я в восторге от вашей идеи.